Иван Антонович Ефремов В этот раз машина была одна, все тот же черный зим с Кунцевичем за рулем. В салоне сидел Юрий Смоленцев. Небольшой инструктаж, Иван Антонович, вы уж простите, по-настоящему не служили? Правила «делай, как я» не знаете. Хотя вам должно быть знакомо понятие автогенная тренировка» при вашем круге интересов. Метод шульца год 32-й. — ответил Ефремов. — Читал про такое, но самому не доводилось. — Ну, значит, что такое релаксация, знаете Полное расслабление, мысли из головы вон, вам легко и приятно, даже не думайте, а представляете себе что-то легкое, чистое, возвышенное, и растворяйтесь в этом, как сахар в воде. По крайней мере, у меня этот образ выходил быстрее всего. Это к тому, Иван Антонович, что, по идее, лечение на вас должно по-всякому подействовать. Но если вы себя в такой транс введете, эффект будет гораздо больший. А что за человек? Кто это делает? Хороший человек. Зовите его просто Бахадыр. Не любит он, когда к нему официально по фамилии. Случилось мне с этим целителем пересечься, когда я в Самарканде был в 49-м. При каких обстоятельствах? Вопрос отдельный. Но забыть такого человека я не мог. И два года назад уговорил его в Москву перебраться. Подробнее он вам сам про себя скажет, если захочет. Ну, а не захочет, значит, и не надо. Я думал, вашим вашем ведомстве служат лишь с идеальным здоровьем. А вы, Иван Антонович, не замечали, что на войне люди редко болеют, хотя условия самые зверские, как, например, на холоде, под дождем на земле часами лежать, и никакого воспаления легких. И в экспедициях тоже, — ответил Ефремов, — когда знаешь, что нельзя болеть, никто тебя не заменит. Вот только оборотная сторона, что ничего из ничего не берется, значит, какой-то неприкосновенный запас наш при этом организм сжигает. После на несколько лет раньше помрем, а не хочется. Кроме того, в Самарканде я слышал... Абсолютно всерьез, что Бахадыр кого-то почти с того света вытянул с диагнозом рак в запущенной стадии. Да я заодно это к нему из профилактики ходить буду минимум в месяц раз. Но как-то так выходит, что наша научная медицина хорошо лечит случаи экстренные, вроде раны, увечий, с хроническими болячками, которые иногда даже и не болячки вовсе, а сбой настройки организма. Но фехи тут более скромные. А ведь от этих незаметных расстройств помирают тоже. Да вы же сами помните, что вам в госпитале сказали после обследования. Нужен отпуск, санаторий, длительные процедуры, иначе никак. Вы отказались. Ну, значит, придется вам по-быстрому и без отрыва от работы здоровье править. Все верно. В госпитале, где обследованием руководил сам Князев, врач СК-25, Ивана Антоновича не обрадовали. Правда, серьезные болезни вроде бы и не нашли. Даже сердце, несмотря на пережитый инфаркт, работало пока вполне нормально. Прописали принимать витамины, больше отдыхать и не слишком надрываться на работе. Все, как обычно, врачи в таких случаях и советуют. Вот только Князев сказал, что в ином в будущем, уже в 1955 году, врачи заподозрили у Ефремова средиземноморскую лихорадку. Она же армянская, она же еврейская, она же периодическая болезнь. Похожи именно ее приступы и случались раз в несколько лет, начиная с 1929 года. Болезнь редкая в наших местах, наследственная, хотя Ефремов не помнил, чтобы у кого-то из родных было что-то похожее. Но проявляющаяся обычно При сильных стрессах, трудно диагностируема даже в будущем. Обнаружить ее, пока не начался приступ, вообще невозможно. И, по мнению Князева, в будущем действительно серьезные проблемы с сердцем у Ефремова должны начаться именно из-за нее. Такая-то поганая болезнь, что способна изменять ткани организма, а в его случае сердце. А как сердечная ткань не в порядке станет или уже стала, тут уж. Есть лекарства и от Средиземноморской, уже и здесь в начале 50-х годов. Разработали. Но терапия должна быть долгой, возможно многолетней, под регулярным наблюдением врача. Тем более, что возраст вас, Иван Антонович, уже не молодой человек, 45 лет. Наверняка не скажешь, как лекарства подействуют. Не будет ли опасных побочных эффектов? В общем, постоянный врачебный присмотр необходим. Поэтому-то Ефремов и предпочел отказаться. Решил пока попробовать этот нетрадиционный метод, о котором рассказывал Смоленцев. Так за разговором и приехали. Как определил Ефремов, вроде бы в замоскворечье. Частный сектор, заборы. Странно, если это человек такой непростой, что же ваша служба ему квартиру получше не подыскала? — А это уже его, Бахадыра, условие — не быть в золотой клетке, а чтоб дорога к нему для всякого человека была открыта. Так что пришлось уважить. В общем, Иван Антонович, не удивляйтесь ничему, а делайте, как мы. Да, предупредить забыл. Бахадыр — верующий мусульманин. Отнеситесь к этому с уважением. Кунцевич посигналил. Выглянул молодой человек в ватнике, Открыл ворота и сразу закрыл, впустив зим. Слева то ли грядки, то ли клумбы. Справа сарай, а прямо большой дом с верандой. Ефремов прошел к крыльцу вслед за Смоленцевым и Кунцевичем. — Салам алейкум. Хозяин узбек лег 50, одет по городскому. Лишь тебе тейка на голове. — Здравствуйте, товарищи. Женщина с улыбкой выглянула из кухни. Русская, средних лет. — Мяу! — Черный, как смоль-кот, у ног трется, гостей совершенно не боясь. В комнате обстановка, как в московской квартире. На полу ковер, чтобы без обуви ходить. Два мягких дивана, между ними маленький столик, на нем блюдо с восточными сладостями и чашки. Только гости уселись, хозяйка чайник принесла, разлила горячий чай. «С Гормолой? спросил Смоленцев, и, обернувшись Ефремову, тоже лечебный. А затем хозяину. «Вот, уважаемый Бахадыр, тот хороший человек, о котором я вам рассказывал. Иван Антонович Ефремов, ученый-писатель, объездил в экспедициях всю Среднюю Азию еще до войны. Бывал и в ваших краях, но вот, оказалось, страдает наследственной болезнью, армянской лихорадкой. Но если вы про нее слышали раз в несколько лет возвращаться, и осложнение на сердце дает. Я очень хочу, чтобы он жил долго и счастливо, и много еще успел сделать. Бахадыр внимательно посмотрел на Ефремова и сказал, «Аллах знает, сколько отмерено каждому из нас, и это плохо, что кто-то не проживает своей меры. Полученные по насредству болезни тоже облегчить можно». Не добавил. Ложись сюда. Вылочный коврик у стены, размером как раз, чтобы лечь взрослому человеку. Ефремов снял пиджак и лег, как указал Бахадыр, лицом вниз. Вспомнив, что сказал Смоленцев, попытался вызвать в себе такое состояние. Почувствовал, как пальцы целителя сильно, но мягко ощупывает его голову, затылок, спину. Затем были удары. Какие-то странные, не сильные, но иногда болезненные. По затылку, по шее, по позвоночнику, по всей длине рук и ног. После царитель стал разминать ему спину. Мял, а в завершении резко надавил несколько раз, будто делал искусственное дыхание. Велел перевернуться на спину. Повторил процедуру. В завершении положил руки на живот Ивану Антоновичу и стал нараспев произносить слова молитвы по-узбекски. «Сколько прошло времени? Пять минут или час?» Ефремов встал, по телу разливалась слабость, но ощущение было приятным, как после отдыха. Опустился на диван, взял чашку с горячим чаем, остыть не успел. «Нет, Наташа, хозяйка, подлила еще». Бахадыр сидел на диване, напротив, и тоже пил чай. Затем взглянул на Кунцевича и Смоленцева. «Кто следующий?» Ефремов мог наблюдать за процессом со стороны. В руках у Бахадыра были обточенные деревяшки, две или три. Он брал попеременно то одну, то другую, приставлял к точке на теле пациента один конец, а по-другому ударял деревянным же молотком. Затем он делал что-то похожее на массаж, то сильно, то осторожно, не механически, а следя за результатом. Вот ему что-то не понравилось, он вернулся к месту, уже обработанному, повторил. Или даже не мял, а просто сидел, наложив руки на пациента в полной неподвижности и молчании. И завершил также пением молитвы. Все заняло, как засек по часам Иван, Иван Антонович, 15 минут. И столько же у него ушло на третьего пациента. А после они сидели все вместе, пили чай. И Наташа рядом с Бахадыром, и кот где-то под ногами. «В пятницу вы приехали, плов был, — сказал Бахадыр. — Настоящий узбекский плов. Есть правильно, это тоже важно. даже не будете в вашу дорогую машину и керосин заливать. Человек, он крепче сделан, но и его повредить легко, если делать что-то неправильно. Ефремов спросил, можно ли такому научиться? Бахадыр усмехнулся в ответ, «Нет, тут дар нужен». Мне вот дед передал, незадолго до смерти. Так и должно быть через поколение. Я раньше был как все, жил, работал, а теперь вот Аллах мне путь указал. Делать, чтобы люди не помирали прежде, чем им отпущено. Чтобы ты жил долго, чтобы он жил долго, чтобы здесь народ наш жил долго. И будут так, сколько мне Аллах дозволит. Попили еще чай, простились, сели в зиму, Парень в ватнике открыл ворота. «Вот так», — сказал Смоленцев, — «истинно Божий человек, ибо, по его мнению, Бог и Аллах — это лишь имена одного и того же на разных языках у разных народов. Потому любому человеку надлежит помочь, без разницы, мусульманин он или вообще безбожник. Грешникам лишь нельзя, поскольку они людей убивают» но можно солдатам, кто от этих грешников защищает. Такая вот диалектика. И, кстати, молитва в конце — тоже часть лечения. Было однажды, что он не ее не прочел, так такое ощущение внутри, что тебя взболтали и не отстоялось. — А что это за метод? — спросил Ефремов. — Слышал я о многом в тех краях, но о таком никогда. — Да бог знает, — ответил Смоленцев, — но работает проверено. Когда у человека астма и врачи ничего сделать не могут, лишь облегчить. А Бахадыр поработал и нет болезни. В госпитале обследовали, только руками развели. На моей памяти было в прошлом году. И другие случаи задокументированы, как это у него получается. Медицине непонятно. Несмотря на грозные приказы свыше, изучить и перенять. А как тут изучать будешь? Что измерять и чем? «Бахадыр же твердит одно — есть дар, который не каждому доступен. Может, и в самом деле это особенность персональная его и по наследству. Пока что он наслечит лечит, и дай ему бог здоровья и долгих лет». «Так что же вы его в таком месте поселили? А вдруг случится с ним что?» «Обижаете, Иван Антонович!» — вступил в разговор Кунцевич. «Как думаете, паренек от какой конторы у него на воротах стоял?» «И маяк есть». В соседнем доме с телефоном, и местно мириться в курсе, и с полным пониманием. Ну и всей подозрительной публике здесь твердо внушено, что против такого хорошего человека даже замышлять что-то недоброе очень чревато. Как и тех, трогать, кто, кто к Бахадыру или от него идет, даже самой ночью по темному переулку. А что, к нему и ночью приходят? Скорее уходят». Вам сейчас спать не хочется после его процедуры? В Самарканде у него в доме целая комната была отведена для этого. Хочешь, сразу домой иди. Хочешь, поспи немного. И здесь такое бывает, хотя очень редко. На веранде спальные места есть. Однако же, как вы себя чувствуете, Иван Антонович? По-хорошему, вам бы надо сюда еще раза четыре или пять с интервалом в неделю. И снова после в госпитале обследоваться, чтобы быть спокойным. — Да трудно сказать. Вроде легкость чувствую и дышать легче. — Ну, значит, процесс пошел. Вы здоровье свое берегите, Иван Антонович. Мы очень на вас рассчитываем. — Прочел я то, что вы мне дали, про иное время. — Значит, задачу оценили, чтобы организм всего общества вылечить не хирургией, а такой вот тонкой настройкой. Острые кризисы мы лечить умеем, разрезать, вычистить, выжечь и заново сшить, за ценой не постояв. Только ведь не было там войны, а хронические болячки накапливались, пока не рвануло. Вот и думаем, куда молоточком ткнуть, по каким точкам, чтобы здоровье в норму пришло. И главное, сам принцип пока непонятен, что есть норма, идеал, к которому стремиться. Вот вы нам это и укажете, хотя бы в первом приближении». — А вы уверены, что я справлюсь? — Так ведь сумели, если даже после всех катаклизмов слова «туманность» Андромеду у нас ассоциируются с миром победившего коммунизма. — А если не секрет, зачем это лично вам, товарищ Кунцевич? Коль история разделилась, и тому миру мы никак уже не поможем. — Объяснение, что этот мир теперь мой, и я за него болею, подойдет? И интересно, в плане общеисторическом, даже философском, там всякие самки-собаки кричали, что коммунизм — это тупик на пути общественного развития. Но если здесь он победит, значит, случившееся там лишь частный случай, а не общий закон. Осознаете себя торцом истории? Ну, Иван Антонович, мы же люди, а не боги. И в то же время каждый из нас историю делает, как еще амархаям заметил океан состоящий из капель велик из песчинок слагается материк твой приход и уход не имеет значения просто муха в окно залетела на миг